Глава 26. Новый день я встречаю с ужасной головной болью и опухшим лицом. А ведь я не пила наканоне и не позволила себе больше и слезинки проронить из-за благва. Домой мы с папой вернулись за полночь, но я порой позже ложусь спать, засидевшись за учебниками или интересным фильмом. Так что в своём нетоварном виде виню волнующие воспоминания о вчерашнем вечере. которые не давали мне уснуть до самого утра из сексуального благова. Ненавижу. Сегодня воскресенье, а с понедельника у меня начинается новый семестр, и я очень жду его, надеясь, что учёба поможет загрузить голову чем-то помимо любовных переживаний. Мне это сейчас жизненно необходимо. Пока я умываюсь, чищу зубы и одеваюсь, подсознательно помню про обещание Благо позвонить. Но первый звонок с неизвестного номера настигает меня только около обеда. Пару секунд пялюсь на экран, чувствуя, как тяжелеет в желудке, пока не осознаю, что это точно не он. Вряд ли его номер начинается на 8800. Звонок я пропускаю. Вопреки моему вчерашнему желанию отключить телефон на весь день, сделать этого не могу. На выходные в Москву прилетели Лена с Костей, и вчера у меня просто из головы вылетело, что я договорилась встретиться с подругой за поздним обедом. После вчерашнего настроения на дружеские посиделки у меня полубавилось. Но я знаю, что должна пойти. Лена моя лучшая подруга, а я весь последний месяц вела себя с ней непростительно. Когда я собираюсь на встречу, решая, какие джинсы сегодня выгулять, снизу раздаётся звонок домофона. Я слышу голос отца, хлопок двери и топот ног. Мира. Папа стучит в дверь и ждёт, когда я отвечу, что он может войти. Тебе привезли В распахнутые двери я сначала вижу самый красивый букет пионов, который я когда-либо видела в жизни, а потом уже самого папу в домашней одежде. Мне, в замешательстве спрашиваю я: "Но кто именно назвал твоё имя?" Не скрывая улыбки, отвечает папа: "Там карточка есть". Медленно подхожу к отцу и вынимаю из букета конверт. Но прежде чем распечатать его, наклоняю голову и медленно вдыхаю тягучий аромат любимых цветов. Пока я вожусь с карточкой, на моём лице всё ещё блуждает довольная улыбка, но когда взгляд падает на короткую фразу, написанную красивым размашистым почерком, мне хочется кого-нибудь убить. До встречи, Д. Первый порыв выбросить букет, но я так и не решаюсь это сделать. Мне не хочется оставлять их, но в конце концов я люблю пионы, и цветы не виноваты в том, что за них заплатил Даниил Благов. Мира, всё нормально. Папа с любопытством следит за игрой эмоций на моём лице. «Не спрашивай. Прошу я и ставлю букет в вазу». Знал бы папа, от кого цветы, сам бы не раздумывая выкинул их в мусорку. С подругой мы встречаемся в уютной кофейне в центре. С нашей последней встречи прошло не так уж много времени, но кажется, что мы не виделись в вечность, столько всего я успела наворотить в своей жизни». Крепко обнимаю Лену, которая поднимается мне навстречу, и усаживаю за столик. Как концерт, спрашиваю непринуждённо. Однозначно стоило того, чтобы приехать в Москву. Костя в восторге. Довольно улыбается подруга, а потом с извиняющимся видом смотрит в свою тарелку. Извини, я начала есть без тебя. Мы опоздали на завтрак в отеле. Брось, отмахиваюсь я. Я сейчас быстро догоню. Тоже не успела позавтракать. Когда появляется официант, я заказываю суп и салат и откладываю меню. Лена жеёт веточку рукколы и выжидающе смотрит на меня. Что? вопросительно поднимаю брови. У меня ещё один глаз вырос? Подруга корчит забавную рожицу и отправляет в рот ещё одну порцию травы. Как твои дела? Я равнодушно пожимаю плечами. Сессию закрыла на отлично, весь месяц с Андрюшей возилась. Не каково это быть старшей сестрой? спрашивает Лена с улыбкой. Идеально, признаюсь я. Я всегда мечтала иметь маленькую сестру, которую могла бы качать и одевать в платье, мечтательно произносит подруга. Ну, я немного выросла из возраста игры в дочки-матери, замечаю я. Ты права. Подруга смеётся, а потом ставит на стол небольшую коробку. Это для Андрюши. Передай маме мои искренние поздравления. Жаль, что не могу передать лично. О, Лен, спасибо, я тронута вниманием подруги. Маме будет так приятно. Она часто про тебя спрашивает. «Моя мама тоже о тебе регулярно справляется», — говорит Ленка. «Это же мамы». С внезапной грустью я вспоминаю свою жизнь в Ростове. Наши мамы не раз и вызволяли нас из переделок и находились друг с другом в прекрасных отношениях. Как просто всё тогда было. Я с Сашей рассталась. Неожиданно признаюсь я. Не то чтобы я планировала скрывать это, просто не знала, как сказать. А сейчас слова сами вылетели. На лице подруги нет и тени удивления. Я знаю, Костя мне сказал, Сашка с ним не разговаривает больше, считает, что мы виноваты. Она на секунду замолкает. Ну, что привели Даню в компанию? Ты меня осуждаешь, спрашиваю я. Нет, конечно, протестует подруга. С чего вдруг? В этот момент мой телефон, который я положила рядом с тарелкой, начинает вибрировать, а экран вспыхивает. Незнакомый номер. Секунду смотрю на него, не замечая, что до боли закусила губу, а потом отключаю и бросаю в сумку. «А что между тобой и Даниилом?» — осторожно интересуется Лена. «Ничего, мы не общаемся. Как можно спокойнее произношу я, полируя глазами поверхность стола. Я ему даром не нужна». «Мир, это не так», — с жаром возражает она. Костя говорит, что Даня психует и девок на метр к себе не подпускает. «Поверь мне, для него это нетипичное поведение». «Со мной оно никак не связано». «Ну-ну. Ты с Сашей рассталась, и это никак с Даней не связано. Даня девок отшивает, и это никак с тобой не связано. Вы вдвоём прям образец равнодушия». «Я соглашусь, что было время, когда он немного заинтересовал меня, но это уже в прошлом. Неужели?» «Да. Ты знаешь, что я терпеть не могу ходить вокруг да около», заявляет подруга. «И извини, что я так прямо скажу, но, по-моему, ты крепко влипла. Для меня это было очевидно ещё в Сочи». «Влипла?» Переспрашиваю я. Как в болото. Когда ты говоришь о Дане, у тебя глаза горят, и ты вся вспыхиваешь. С Сашей я тебя такой никогда не видела. А я, как ты помнишь, была рядом всё время с момента вашего знакомства. Вы были хорошей парой, но не более. Лен, мы можем тему сменить? прошу я, механически помешивая в тарелке остатки супа. Мне этот разговор неприятен. Можем, соглашается подруга. Но только я тебе ещё вот что скажу. Если Даня тебя обидит, я его убью и Костю заставлю его убить. Но почему-то я уверена, что он не обидится. Я не очень хорошо его знаю, но то, что знаю, и то, что говорит о нём Костя, заставляет меня думать, что он хороший человек. И ты ему действительно понравилась. Не знаю, смеяться мне от слов подруги или плакать. Лена порой до ужаса наивная. В этот момент на телефон подруги приходит сообщение. Извини, борчит она. Я вижу, что она открывает чат. хмурится, потом что-то быстро печатает. Когда она откладывает телефон в сторону и смотрит на меня, что-то в выражении её лица заставляет меня насторожиться. Но я не успеваю понять, что именно, как она произносит. Костя скоро за мной приедет. У нас обратный рейс через 4 часа. Я киваю. Лена отводит глаза, делает большой глоток кофе и, как ни в чём не бывало, заводит разговор про весенние каникулы, которые они с Костей собираются провести в Стамбуле. Я рада, что она с пониманием отнеслась к моей просьбе не углубляться в мои сложные отношения с некоторыми личностями. Но когда через 15 минут в кофейню заходит Костя, а следом за ним пружинистой походкой идёт Благов, я понимаю причину её капитуляции. Предательница. Очнувшись от секундного оцепенения, с укором смотрю на подругу. Прости меня, быстро произносит она одними губами. Он очень просил. Наивная Лена Я злюсь на неё и одновременно не могу злиться. Всегда знала, что она неисправимый романтик. И почему-то она решила, что я и Благов это одна из запутанных историй с её полки книг 18+, которые не обойдутся без вмешательства Купидона. Но ведь это совсем не так. Пока Костя и Данил идут к нам, я не, кстати, думаю о том, что совсем не накрашена, а волосы собраны в лохматый хвост на затылке. По сравнению со вчерашним вечером я выгляжу как тыква после 12. Ну и плевать. Какая разница, что подумает Благов? Производить на него впечатление вообще не входит в мои планы. Привет, Мира. Костя наклоняется ко мне и легко касается своей щекой моей щеки. Привет, произношу натянуто, избегая смотреть на Благова, который стоит за его спиной. Как тебе концерт? говорю просто, чтобы поддержать беседу. Отлично зажгли. искренне улыбается Костя, опускаясь на диван рядом с Леной. Лена улыбается ему. "Здравствуй, Мирослава". Моя кожа покрывается мурашками, когда я слышу глубокий и густой голос совсем рядом. Встречаюсь глазами с мерцающим синим взглядом и упрямо молчу. Благов насмешливо улыбается и лениво усаживается в кресло рядом со мной, не обращая внимания на моё растущее негодование. "У тебя что-то с телефоном?" Нагло заявляет он. И хотя до этого момента я тысячу раз твердила себе, что рядом с ним я должна оставаться абсолютно спокойна, чувствую, как превращаюсь в напряженный сгусток нервов. Он со встроенной функцией игнорирования нежелательных звонков. Огрызаюсь я, взбешенная, что он обсуждает это при лени и кости. Не хватало еще, чтобы они неправильно истолковали наши отношения. Понравились цветы? Не унимается он. У меня аллергия на пионы. Отрезаю холодно. не впопад вспоминая, как идеально они смотрятся на прикроватной тумбе в моей комнате. Не правда. В глазах Благова вспыхивает огонёк удовольствия. Очевидно, что он всем этим наслаждается, ублюдок. У меня аллергия на тебя. На этот раз он не улыбается. Он откидывает голову назад и заразительно смеётся. Лена наоборот, охнет, её рот открывается в изумлении, а глаза любопытно бегают от меня к Благову и обратно. Нам пора. разряжает обстановку Костя. На Ленинградке пробки, опоздаем. Он встаёт, тянет за собой Лену и жестом подзывает официанта, чтобы оплатить наш счёт. Кость, я закрою, говорит Благов. Я тоже ухожу. Делаю попытку встать с места, но цепкие пальцы хватают меня за локоть. А ты останешься, бесцеремонно заявляет он. Я, конечно, могу устроить сцену. И в первую секунду именно так и собираюсь поступить. Но потом соображаю, что первая неудача вряд ли остановит Благова. Лучше уж выяснить всё раз и навсегда и закончить эту историю, чем постоянно бегать от него. Когда ребята скованно прощаются и уходят, оставив нас с Данилом наедине, я холодно бросаю: "Можно побыстрее и покороче". Вместо ответа он наклоняется ко мне. Штормовые синие глаза сверкают совсем близко. Так что волна совершенно неуместного возбуждения охватывает всё моё тело, но благов не унимается. Он протягивает руку и заправляет мне за ухо выбившуюся из моего хвоста прядь. Я сглатываю и пытаюсь дышать. Сердце бухает в груди с такой бешеной частотой, что не хватило бы никакой шкалы Рихтера, чтобы её измерить. Куда спешить? У нас куча времени впереди.